Глава 19. Сыроедение. Моя история здоровья. Хронический нейродермит именно таким понятием нарекли мое врожденное заболевание. Другое ему определение – атопический дерматит. В детстве там не было все равно, если честно. Но с возрастом, хотя с красным лицом и руками преимущественно в сгибах локтей и шеи, с красной, зудящей, шелушащейся и слегка опухшей кожей, Состояние общего удовольствия от жизни слегка омрачалось. В целом, я всегда был очень подвижный ребенок. В юности занимался спортом и вообще вел очень активный образ жизни, как в физическом плане, так и в интеллектуальном. Я всегда стремился быть на высоком уровне. Настолько, насколько это мне могло позволить время и личные данные. Процесс самосовершенствования меня интересовал абсолютно всегда. Однако с моей аллергией на пищевую продукцию как будто бы ничто не могло помочь. Лишь летом мне становилось лучше и проходило почти все. Правильно, летом питание свежими овощами и фруктами преимущественно преобладало собственных грядок и деревьев. Плюс засилие рынков свежими продуктами. Ну и, конечно, солнце и общий тонус энергетики летом в разы больше зимних периодов. Тогда, правда, с 1988 по 2000 год такого масштаба химической промышленности я на себе не ощущал. Хоть и было, но вот с двухтысячных х и особенно с 2010-го общераспространенная пища стала, мягко говоря, опасной для жизни человека. Что как раз было периодом сильных обострений моей аллергии. Сначала я перепробовал многое и давно перестал слушать ничего не знающих врачей. Врачи не может знать, он же врет. Первое откровение было вегетарианство. Моя супруга предложила посидеть ей без пищи животного происхождения. Я возмутился. «А чего ты будешь делать это одна?» «Я хочу провести с тобой научный эксперимент. Мне уже не страшно». Попробовали зимой в 2014 году. К лету я уже не мог переносить ни рыбу, ни яйца, ни естественное мясо. Через два года вегетарианства и улучшенного в целом самочувствия в 2016 году – Мы попробовали по системе Арнольда Эрета пройти небольшую чистку. Посидели полтора месяца на вареных овощах и свежих салатах. То есть стали веганами и, о чудо, у нас прошли все хронические самые трудные заболевания. А именно меня впервые в жизни в октябре 2016 года отпустил нейродермит и прошел окончательно. У супруги всю жизнь шелушилась кожа рук, напоминая кожу ящерицы. И, о чудо, у нее тоже все прошло без видимых следов. Потом ноябрь, декабрь были экспериментальными месяцами, в ходе которых я понял, что молочная продукция воспринимается моим телом как яд в чистом виде и тут же выводится кожными покровами наружу, как эффективной выделительной системой. Разница между мной и супругой была только в том, что у нее это отражалось на руках, а у меня на всем теле. С 2016 по 2018 год мы придерживались веганства, отказавшись как от продукции молочного, так и животного происхождения, и активно налегая и составляя в своем рационе 50% сырой растительной пищи. Помню случай, когда мы гостили у родителей супруги. Я пришел с длинной прогулки и заглянул в кастрюлю на плите. Увидев в супе кости какой-то птицы, я искренне удивился мертвечине в еде людей. А ведь мы... Сами были такими. С лета 2018 года мы окончательно и бесповоротно перешли на сыроедение, потому что обычная термически приготовленная пища тяготила все больше и больше. Далось легко. Была предварительная длинная история экспериментов с питанием и плавный переход через вегетарианство, потом веганство и день на воде раз в неделю. Прошли все простудные заболевания. Нос всегда остается чистым и сухим что раньше было редкостью. Тонус мышц и общая выносливость увеличились многократно. Спринтерские пробежки по 10 километров стали даваться так легко, словно я всю жизнь был марафонец и спринтер. Про кожные заболевания я, конечно, забыл категорически. Полное сыроедение мы практиковали от месяца к месяцу, периодически что-то включая из термически обработанной растительной пищи. То тут гречка, то там рис, то там картошка и так подобное. Без строгих запретов. Но так, чтобы общий процент термически обработанной пищи не превышал 3-5% от основной сырой. Для чего? Чтобы психика была спокойна. Со временем и до настоящего момента этот процент термички, наверное, свелся к 1%, а может и меньше. Такими точными расчетами я не занимаюсь. Сейчас, после двух с лишним лет сыроедения, кстати, я тогда в сентябре 2019 года впервые познакомился с Малиэль, Нет смысла объяснять чистоту и ясность сознания, сравнимую с предыдущей, от прошлых лет жизни и опыта в ней. Это можно только пережить самому. Правда, общие тенденции я постараюсь описать. Впрочем, это пока только незначительные перемены, так как, согласно общим данным, общая перестройка организма длится 5-7 лет. А это значит, что полностью свой клеточный состав я изменю по прошествии этого времени, и судить о полном переходе следует именно тогда, а не сейчас. Кратце пока вот такие показатели. Физические параметры. Выросла выносливость. Продуктивность в делах. Повысился иммунитет в целом. Несколько увеличилась скорость заживляемости ран. Психические параметры. Ушли страхи. Ушли деструктивные программы. Яснее видно собственное предназначение. Стали ярче проживаться любые эмоции. Позитивный настрой преобладает. Разные трудные дела не кажутся такими уж трудными. Восприятие мира в целом становится несколько обостреннее, чем раньше.